Когда суд удалился, и смотреть больше было не на что, ребенок вскарабкался к маленькому слуховому окошку, из которого выходил слабый свет. Он надеялся найти там или гнездо ласточки, или другое какое-нибудь сокровище, дорогое детскому сердцу, Но не успел он устроиться как следует, поставив обе ноги на карниз и зацепившись ручонками за решетку старые раки святого Иеронима, как вдруг пожелал слезть как можно скорее. По сестра! Сестра!» — воскликнул он. «Дай мне скорее руку!» «Да что ж там такое?» — спросила Мартина. «Ах, боюсь сказать». «Только хочу скорее вниз!» Ребенок заплакал. «Ну, останься!» «Останься, милый!» — заговорили женщины. «Не бойся! Посмотри еще! И расскажи, что ты там видишь!» «Да вижу, что господина Аббата положили между двух толстых досок, которые сжимают ему ноги!» а вокруг досок веревки. — Ага, пытка, — сказал один из горожан. — Посмотри, дружок, что ты там еще видишь? Ободренный ребенок смелее придвинулся к окну и продолжал. — Священника я больше не вижу, потому что вокруг него стали все судьи. Они смотрят на него и заслоняют от меня своими платьями. Вот и капуцины наклонились над ним, и что-то тихо говорят. Народ с любопытством теснился у ног мальчика. Все, притаив дыхание, ждали, что он скажет. Ждали с такой жадностью, как будто собственная их жизнь зависела от его слов. — Вижу, — продолжал он, — как палач. Втыкает между веревками четыре деревянные бруска. А перед этим капуцины благословили молотки и гвозди. «Ах, боже мой, сестра! Как они сердятся на то, что он ничего не говорит! Мама! Мам! Дай руку, я слезу!» Ребенок обернулся, и вместо матери увидел одни мужские лица. Печально и жадно смотрели они на него и знаками просили продолжать. Он не посмел ослушаться и, дрожа всем телом, обернулся к окну. А вон отец Лактанций и отец Борре сами втыкают еще куски дерева, которые сжимают ему ноги. А как он бледен, он, кажется, молится. А теперь у него голова откинулась назад, как будто он умирает. «А снимите меня!» И он упал на руки молодого адвоката, графа де Люд и Сенмара, которые подошли, чтобы поддержать его. «Деус стетит ин синагога деорум, ин медио антем деус диджудикат» громко запели гнусливые голоса по ту сторону окна. Долго раздавалось церковное пение, прерываемое ударами молотка. Дьявольская работа, отбивала такт божественных напевов. Можно было подумать, что за стеной у кузнеца, но, судя по глухому звуку ударов, наковальней ковальней служило человеческое тело. «Молчите!» — сказал Фурнье. «Он говорит!» Пение и удары прекратились. Действительно, раздался слабый голос. — отцы мои, — произнес он медленно, — смягчите жестокость мучений, иначе вы вселите отчаяние в мою душу, и я постараюсь убить себя. — В эту минуту! Бешеные крики народа потрясли своды зала. Он бросился к эстраде и тотчас отбил ее у изумленных и растерявшихся стрелков. Безоружная толпа смяла их, приперла к стенам и держала за руки. Волны народа ломились в дверь комнаты, где происходила пытка. Дверь трещала под их напором. Казалось, вот-вот она рухнет. Ругательство тысячи грозных голосов доносились до испуганных судей. «Ушли! И унесли его!» — сказал кто-то. Все тотчас остановились. Толпа переменила направление. Выбежала из этого ужасного места и затопила улицы. В них царствовало небывалое смятение. Ночь уже наступила, и шел проливной дождь. Темнота была такая, что хоть глаз выколи. Визг женщин, которые спотыкались на скользкой мостовой и попадали под... Под ноги лошадям глухие отрывочные возгласы столпившихся разъяренных людей, непрерывный звон колоколов, возвещавший пытку, и непрерывные удары, возвещавшие агонию, отдельные раскаты грома — всё усугубляло смятение. Зрение поражалось не менее, чем слух. На перекрестках улиц там и сям горели погребальные факелы. В их причудливом свете мелькали вооруженные всадники. Они во весь опор мчались через толпу по направлению к площади Святого Петра и давили народ. в догонку им летели черепицы, но не попадая в виновного, который оказывался уже далеко, — обрушивались на ни в чем не повинного соседа. Беспорядок как будто достиг уже крайних пределов, но он увеличился еще более, когда оказалось, что площадь Святого Петра, на которую со всех сторон валила толпа народа, отцеплена, и занята стрелками и конной стражей, все входы в неё были загорожены телегами, привязанными к тумбам. Стражи, вооруженные пищалями, стояли тут же. Посреди площади возвышался костер из толстых, на нагроможденных друг на друга бревен, образовывавших правильный квадрат. Сверху лежало дерево побелее и полегче. Посредине этого эшафота поднимался высокий, как мачта, издали видневшийся столб, а у подножия его стоял человек одетый в красное, с опущенным факелом в руке, и рядом с ним громадная жаровня, покрытая железным листом, защищавшим ее от дождя. При этом зрелище все в ужасе замолкли, слышался только шум проливного дождя, Да раскаты приближающегося грома!»